Глава 37. Раз снаряды начали пробивать защитный купол, то в первую очередь нужно было позаботиться о тех жителях усадьбы, кто не мог принимать участие в боях. Понятно, что даже если снаряды прибивали защиту, все равно они сильно теряли в скорости и силе удара. Разрушить дом, например, они не могли. Но случайно ранить кого-нибудь вполне, поэтому я отправил Петра проследить, чтобы никто не пострадал, а мы с майором возглавили наше небольшое и сильно потрепанное воинство, чтобы дать ответ агрессору. В том, что мы не выдержим прямого столкновения, никто из нас не сомневался, и если позволим, чтобы враг успел развернуть свои позиции для удара по усадьбе, то тоже проиграем. Получалась вилка, и в прямое столкновение вступать нельзя, и подпустить нельзя. А тут, между прочим, не лес, чтобы вести партизанскую войну, и не пересечена местность, чтобы наставить ловушек. Тут городские улицы, асфальт и все такое. Можно было бы повторить финт с тьмой, укрыться ей, незаметно подойти к технике и обезвредить ее. Вот только такой финт сработал бы, если бы машина в армии нападающих была одна, но их много. Все они защищены, а тьмы у нас нет, те крохи, которые притянул артефакт, даже считать нельзя. Я был не просто пуст, я был сухой. Однако нужно было срочно что-то придумать, и, кажется, у меня было решение. Подозвав ближайшего гвардейца, я попросил «Найди Анатолия и Бабу Веру, и пусть они бегом идут сюда». Гвардеец побежал искать моих магов, а я принялся изучать окрестности и приближающегося врага. Армия наступала по улице с двух сторон. Видимо, враг хотел отрезать нам пути к отступлению. Эту версию подтверждало то, что еще один отряд двигался по берегу, то есть эту возможность побега нам собирались отрезать тоже. Но враг не учел одного – мы не побежим. Это наш дом, и мы будем его защищать. Тех гвардейцев, которые двигались по берегу, я оставил на свою морскую гвардию. Я знал, что Деспиридон приглядывает за берегом, а среди его людей есть те, кто владеет дистанционными техниками. Так что с тем отрядом наши быстро разберутся. Тем более, что я послал двоих бойцов, чтобы помогли деду Спиридону. Так что, если учесть защитный купол, тылы у нас прикрыты надежно. А вот на этом участке...» Я долго вглядывался, пытаясь разглядеть эмблему клана, пока наконец разглядел. «Ну что ж, я совершенно не удивился тому, что увидел». Это был какой-то мелкий клан, но вооружение у него оказалось новейшее и крутейшее. Я таких танков еще даже не видел. Маневренность великолепная и удар крепкий. Именно эти танки пробивали нашу защиту. Кроме танков были мехи, точно такие же, какие напали на Сиротиных. А еще БТРы. И не просто БТРы, а навороченные, оснащенные и пулеметами, и пушками, и броня на высоте. Такое вооружение мне очень нравится, хочу его для своей гвардии. Да и у вражеских гвардейцев амбундирование тоже на высоте, дорогое. И где только взяли? Вопрос риторический. Тут дело даже не в богатстве клана. Такое амбундирование просто так не купишь, даже за большие деньги. А это значит, что бойцов бой собирал кто-то, кто имеет доступ к современному военному амбундированию и снаряжению. Пока я рассматривал все и прикидывал, как нам получше обезвредить врага, но так, чтобы техника сильно не пострадала, чтобы моим механикам было меньше работы, пришли Анатолий и Баба Вера. Анатолий был уставшим, но, судя по решительному взгляду, он готов был драться, несмотря ни на что. Что касается Баба Веры, она мирный по своей сути человек, и народ Свиридовых просто работала по договору. Она не была обязана впрягаться в войну, но я видел в глазах женщины решительность и готовность защищать наш дом. Единственная баба Вера чувствовала неуверенность, которую тут же выразила в вопросе. «Я разве могу чем-то помочь?» «Можете», — с улыбкой ответил я и тут же поспешил добавить. «Не бойтесь, окопы рыть не заставлю. Я понимаю, что ваш уровень владения магией не позволит». Баба Вера согласно кивнула, и я понял, что она именно об этом и думала, что я попрошу ее вырыть окопы. Но окопы нужны на приличном расстоянии от дома, а под забором в них нет смысла. А что тогда нужно? – спросила женщина облегченно выдохнув. А нужно ослепить врага, – с улыбкой сказал я. Пыль и грязь, деловито спросила женщина, сразу поняв, что я имею в виду. Пыль и грязь, подтвердил я. Но «Ну, не знаю. Сомнением покачал головой Анатолий. «В современной технике навигация такого уровня, что пыль и грязь для нее не помеха. А у нас в Крутихе в гарнизоне парни рассказывали про новую технику. Там вообще все зашибись с приборами». «А если, к примеру, добавим сильнейшую электромагнитную бурю?» – спросил я. «Но ведь тогда и наша техника слепнет. Причем в первую очередь», – возразил Анатолий. «А маги у нас на что?» – усмехнулся я. — Сделаем направленный удар. Анатолий задумался, а баба Вера спросила. — Я подниму пыль и грязь. Анатолий швернет ее в те машины. — А электромагнитную бурю как сделаем? У нас ведь нет магов, чья стихия электричества или магнетизм. — Да, таких магов у нас нет, — сожалением вздохнул я. — Есть, конечно, но они сейчас не смогут прийти к нам на помощь. Они защищают нас со стороны моря. Но можно сделать иначе. — И как же? — заинтересовался Анатолий. И я ответил одним словом – трение. И с удовольствием увидел сначала в глазах Бабы Веры, а потом и в глазах Анатолия понимание. «Электричество получается при трении», – проговорила Баба Вера. «Ага», – улыбнулся я. «Торнадо-помех», – проговорил Анатолий. «Точно», – подтвердил я. «Сделаете?» Анатолий с Бабой Верой переглянулись. «Попробуем», – сказал Анатолий, а Баба Вера согласно кивнула. «Отлично!» – похвалил я и показал, где им расположиться, чтобы они могли хорошо видеть оба вражеских отряда и при этом сами оставались невидимыми. «Потому что безопасность моих людей – это главное». Проследив, чтобы Баба Вера и Анатолий разместились со всеми возможными в полевых условиях удобствами, я разместил рядом отводящие глаза артефакт. Теперь, если их и засекут, то стрелять прицельно все равно не смогут. Они начали творить магию. Баба Вера измельчала землю, а Анатолий поднимал ее в воздух и закручивал смерчи. Поднялось много небольших смерчиков, они очень быстро набирали силу. Причем каждый из моих магов выполнял свою часть работы так, что очень быстро в появились разряды статического электричества. И как только это произошло, смерчи двинулись навстречу обоим отрядам. И не просто двинулись, они начали сливаться в более крупные, пока не осталось два – Один с одной стороны, другой с другой. Оба мощные, страшные в своей силе. У меня, признаться, у самого по спине мурашки пробежали от той мощи, которую мы обрушили на врага. Но я прекрасно понимал, что долго эти смерчи не продержатся. Все-таки Анатолий устал и исчерпал свои силы, а Баба Вера изначально была не очень сильным магом. Хотя, конечно, за последнее время она значительно подняла свой уровень владения магией. И тем не менее смерчи ненадолго а значит, нужно действовать». Убедившись, что тут все в порядке и работает как надо, я поспешил к майору Барсу. «Нужно идти под прикрытием смерчи», — сказал я командиру своей гвардии. «Понял», — ответил он, и начал отдавать распоряжение. Майор Барс прекрасно понимал, что люди устали и затяжных боев не выдержат, но и про трофеи разделял мою точку зрения, а потому вылазка была дерзкой и короткой. Выскочили, сократили живую силу противника, лишили технику зрения. Какую-то технику пришлось, скрепя сердце, вывести из строя более радикальными методами. Но ничего, запчасти тоже нужны. А потом быстро вернулись. в Бронетранспортере. Ну а чего терять время? За это время смерчи, к сожалению, опали, но свою задачу не выполнили, тем более, что один трофейный БТР мы уже получили. И тут же развернули его против врага. Не успели вражеские гвардейцы прийти в себя после смерчи и нашей атаки, как попали под огонь из орудий, вот только принадлежавшей им боевой техники. Что касается второго направления, там тут же все сложилось удачно. Трое бойцов умудрились захватить вражеский танк и теперь крутили башней и полили, что называется, изнутри. Приведя гвардию в полный шок, захваченный танк спокойненько спиной вперед поехал к воротам усадьбы. Ну и по дороге постреливал, не давая врагу поднять голову. К сожалению, мехов захватить не удалось, и там и там вражеские мехи попали под удар смерчей. И их немного разбросало, взять мы их не смогли. Пока. Ну и на стороне врага они сейчас воевать тоже не смогли. Ну что я могу сказать? Если бойцы не тренированные, то хоть какое обмундирование на них надень, хоть какую технику дай, толку будет мало. «Да, конечно, там были еще и наемники, но единой гвардии не было, как и слаженности в работе. А потому мы малыми и измотанными в бою с некротиками силами смогли хорошенько потрепать врага. Жаль только, что мы действительно были уставшие, а силы против нас были брошены немалые. Только поэтому нам пришлось отступить под защиту артефактов усадьбы. Но мы не собирались сдавать бой». Мы отступили для перегруппировки, чтобы с новыми силами потрепать врага. Анатолия и Бабу Веру я попросил отвезти в усадьбу, накормить и дать хорошенько отдохнуть. Они сделали для защиты клана свиридовых очень много и заслужили отдых. Но бой еще не закончен, и нужно было найти другие хитрые способы. Я осмотрел своих гвардейцы, в первую очередь тех, кто владел магией. Из стихий и слабая вода, не менее слабая магия ветра, такая же слабая стихия огня, и все. Ну и сойка, конечно. У нее магия совсем не боевая, но я видел, что она ни за что не останется в доме. И предложить ей это значит жестоко оскорбить. Понятно, что тренировки теперь мы изменим. Будем развивать магию тех, у кого она есть. У кого ее нет, пойдут со мной в подводные складки. Но это завтра. «А сейчас нужно было что-то делать. Но мои бойцы были смертельно уставшие, а враги уже перегруппировались и готовились продолжить наступление. Их бы сейчас атаковать, пока они до конца не очухались. Вот только какими силами? Надо сказать, мои гвардейцы, хоть и были уставшими, садиться и складывать руки не спешили. Все смотрели на меня решительно и ждали команды». А я понимал, что любая команда может оказаться убийственной, ведь что такое уставший человек? Я сам вот только не смог больше поднять меч. Если бы к этому времени оставались в живых некротики, я бы поднял меч и рубил бы их. Человек — это не только его тело, человек больше своего тела. Человек способен преодолеть себя, а потому и обратился к своим гвардейцам. «Братья!»